У меня частушки с языка сами так исследовают, как пироги пекутся с огня до да с пылу. Вась, ты только записывай. Как у Ваньки гармониста, галифе кавалериста, там, где дует ветерок, затерялся михерек. Тринте-ле-ле-ле-ле, трин Зажигательная женщина, уж так она мне мила, неожиданно всклипнул старик, и Лазоревы глаза зауконели.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 Одна дочь в природах померла. Сын по наряду поехал, в распуту попадали. Искупался во льдах, как мезень шла река. Ночью шторм случился. Лошадь была оставлен на здешнем берегу с жеребеночком. Сказал: если замерзнет, меня судить будут. Пожале же ребеночкой и давай с дорогой горы пеши падать. Через реку поплыл и в лодке замерз. Мертвый ты сказать не знает, а тот, что живой остался,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 Капитан Минги пришел грозится. «Девки, не пойдете в убежище? в дезертиры. Отдам под суд за самовольство». А мы, ха-ха-ха, напугал ежа голой задницей. А после меня на шлагбаум направили стрелочницы. Кинуть работу нельзя. Вдруг поезд пойдет. Бомбы рвутся, пули только шлепают. Надоело бояться. Стоишь на посту, кобыть так и надо. Тут-то брони ко мне пришатился. А была я тогда ядрена, как морошина.